Вскоре мы приехали в полевой госпиталь, разбитый на окраине небольшого городка. Войдя следом за отцом, невольно опешил. Громадный шатер был переполнен ранеными, солдатами и простолюдинами. Суетливые медсестры и врачи в замызганных халатах сновали между ними, и даже мне было понятно, что их катастрофически не хватало обработать раны всем. Силаев позвал отец своего помощника. К нему подошел взъерошенный, явно не спавший мужчина в смятой рубашке со следами крови на рукаве. — Ваша светлость, приведи ко мне доктора или медсестру, друг. Только чтоб по сноровести с головой на плечах, есть одно дело. Он кивнул на девчушку, не отпускавшую моей руки. Силаев кивнул ему. — Найду, ваша светлость. — Мы будем в перевязочной. Отправь туда. Отец отвел нас в дальний угол шатра и, усадив девчушку на кушитку, закатал рукава и взялся за тряпку. Давай-ка приведем тебя в порядок. Ваша светлость, звали! Отзычного голоса я аж вздрогнул. К отцу подошла крепкая коренастая женщина в замызганном халате медсестры и некогда белом, а теперь заляпанным кровью и желтоватыми пятнами передники. Ее растрепанные русые волосы упрямо выбивались из-под белой медицинской шапочки. Обтерев пухлые отруженные руки, она посмотрела на нас, словно искала, кому же тут нужна помощь. — Как тебя зовут? — Варвара я, сударь. — Займись девчонкой. Схода велел ей отец, кивнув на малышку. — Смотри, отмой и приведи в порядок. Если есть раны, перевяжи. Там молча подошла и занялась осмотром. При всей внешней неотесанности женщина действовала быстро и бережно. — Батюшки, где ж вы ее такую откопали-то? — бормотала она, вытирая малышку мокрой тряпицей. — Ходящая как велосипед. А просто жуть. — Выкупили у рабовладельца. Мрачно ответил отец, наблюдая за ее действиями. Ее в лесу нашли, одна она осталась. Пока он говорил, Варвара сноровисто раздела малышку и, осмотрев ее, взялась за фельдшерскую сумку. На кушетке тут же появились десяток цветных упаковок с лекарствами, одноразовых шприцев и еще бог знает чего. По очереди берясь то за одно, то за другое, женщина попутно отмывала пациентку от грязи влажной тряпицей. — Вот так, а потом в чему помоем, да переоденем. — Смотрю, ты в медицине соображаешь, с детьми умелая, — заметил отец. — А я до войны еще на фельдшера выучилась. У нас в деревне врачей не было, приходилось все самой узнавать, и чужих деток лечить, и своих. Местная. Она кивнула и склонилась к над ребенком. — Девочка-то домашняя, видно сразу. Кто ж тебя такую одну-то оставил, а, чудо? Варвара приподняла головку пациентки. Война-то как началась, все, кто мог, сразу уехали семьями. А что ж ты осталась? сощурился отец. Или семьи нету? Как же, и муж, и деток четверо есть. Она запнулась и тихо добавила: были. Нету больше никого. Проклятый кодекс ляхов всех сжег в нашей деревне. Так ты из пироговки. Отец сощурился, скрещивая руки на груди. По закону империи князь Ималеев должен был послать войска, когда враги подходили к деревне. «Должен-то ты должен", — горько усмехнулась женщина. «Да так и не послал. Не успели мы уехать, до последнего ждали подмоги. Доверились князю нашему себе на голову. А когда поняли, что никто не придет, было уж поздно. Я тогда уехала в госпиталь помогать, а как вернулась, осталось от нашей деревни только пепелище». Женщина опустила тряпку в тазик и стиснула край грязного фартука. Они согнали всех в большой хлев на краю деревни, мужчин, женщин, детей заперли снаружи и сожгли. Ее слова, начисто лишенные эмоций, вызвали дрожь. Я покосился на ногую девчонку на кушетке, безучастно смотревшую куда-то вдаль. Отжав тряпку, Варвара вернулась к работе. А ваши войска, княже, уже были в трех километрах от нашей деревни. — Отправь наш князь хоть горску солдат раньше, они бы задержали этих убийц до вашего прихода. — Соболезную твоему горю. Иная бы все глаза выплакала, а ты явно крепче многих. — А я свое горе уже все выплакала, досуха, — ответила она. — Да и толку с них, мертвых слезами не вернешь. — Выходит, тебя здесь ничего не держит, — кивнул отец. — Выходит, так, — она пожала плечами. — Вот что, Варвара, а поезжай-ка ты со мной в Москву. Скоро война закончится, но жизнь-то продолжается. Я вижу, ты женщина умелая, а мне такие нужны. Да и девчонке нужен кто-то с твоим опытом и характером, чтобы научила ее всему. Зажал в ней, не переживай, деньгами не обижу. А если занятия по душе не найдешь, мне бы пригодилась старшая горничная в поместье. Работа несложная, всему выучим. Что скажешь? — Да чего мне учиться? — усмехнулась она. — За порядком следить, готовить да убираться. Я с детства приучена. А девочка... Она взъерошила ее волосы, стерев евшуюся пыль. Если ваши городские ее возьмутся воспитывать, изнежит ведь девчонку. Пропадет совсем. Так что, согласна? Коля, вы не против, чего ж мне нос воротить? По рукам, княже. Улыбнувшись углом рта, она снова занялась малышкой, а к отцу подошел его помощник, Силаев, и негромко спросил: Сударь, что это за девчонка? Не знаю. У нее никого не осталось, по одежде даже не опознать, была она простолюдинкой или наследницей благородной семьи. У поляков татуировки гражданства только с восьми лет делают. Вот что, подготовь документы и включи ее в список приближенных моей семьи, чтобы с генерал-губернатором проблем не было. Ну, подрастет, и, коли пробудится в ней магия, понятно станет. Пожал плечами помощник. И как ее записать? Запиши Полина... его. «И Варвару тоже добавь. Документы позже у нее возьмешь, понял? Все, ступай».